Глава 21. Отдых в корчме. Я помешивал варево в котле длинной деревянной поварёшкой. Не то, чтобы я вообразил себя великим кулинаром и решил продемонстрировать мастер-класс. Просто повариха все нарывалась сэкономить, в лучшем случае скидывая одни обрезки от свиной туши, а в худшем и вовсе дополнив крысятиной. А как она чистила картошку, вообще словами не передать. Цензурными. Блюда из привычных мне нормальных продуктов в корчме готовили редко. Потому что дорого выходит. Пусть ферма форта занимает целый этаж, а то и несколько, но это все же мизерные размеры с учетом количества жителей. В итоге выходило, что крестьяне благодаря натуральному обмену между собой питаются лучше, чем адепты. А все потому, что Форд почти ничего не продавал, даже лишнюю униформу. Получается, крестьяне могут получить деньги от адептов, но потратить их сумеют только в своем простонародном кругу. А для этого деньги лишний этап. Можно просто поменяться с соседом, излишки записав в долг и забрав позже. Да и у самих адептов не так уж много денег. А имеющиеся они предпочитали тратить на пиво, а не на свинину. В столовой кормят бесплатно, а в качестве деликатеса сойдет шашлык из крысятины. К счастью, за меня в корчме платит казнафорта, так что могу себе позволить попривередничать. А еще замечательно, что благодаря кругам перемещения сгонять до фермы и обратно можно меньше, чем за пару часов. И то большая часть этого времени, наверное, ушла услуги на торговлю с крестьянами. Заодно я выяснил, что внутренние круги перемещения, так называемые малые, переносят только внутри форта. Так что сгонять во внешнее поселение за продуктами так запросто не получится. Для этого нужен средний круг доступ к которым есть не у всех, но и средние работают на ограниченное расстояние. А еще есть большой круг в единственном экземпляре. Вот он может перенести вообще куда угодно, да еще и целую толпу народа при желании. Но к нему даже у кураторов есть доступ только для рейда, тогда как адептов туда охрана погонит пинками, а простолюдина вообще могут убить на месте. Нормально получилось, спросила Китти, подсовывая мне под нос миску собственноручно нарезанным салатом. Я осмотрел блюдо придирчивым взглядом и кивнул. Ну, салат трудно испортить, даже если очень постараться. А крупно или мелко овощи нарезать, так это на любителя, по вкусу. Так, два блюда почти готовы. И свинина уже нарезана, отдельно мелкими кусками на шашлык. Отдельно ломьте мясо на ребрышках. Вот сейчас сниму котелок с огня и можно ставить на его место решетку жарить мясо. Я бы мог направить чуток энергии в руку и ухватиться за душку котелка прямо голой ладонью. Но не стал выделываться и как нормальный человек воспользовался прихватками. А то мало ли, Китти или повариха насмотрятся и вздумают повторить фокус. Ну, повариха-то вряд ли, она баба опытная, а вот Китти может. Кажется, она сегодня вообще впервые на кухне оказалась. Ох уж эти аристократы. Поставив котелок на стол, начал раскладывать мясо на решетке. Типа гриля получится. На будущее надо придумать вариант маринада и какой-нибудь соус. Но пока и так сойдет. Главная проблема – дефицит соли. В форте ее, конечно, не добывают. Негде. Только внешние поставки, а это дорого и запас невелик. Про специи и говорить нечего. Повариха чуть в обморок не хлопнулась, когда я сыпанул в суп аж две щепотки перца. А теперь и на ребрышке немного. Ничего, еще закажут новую поставку, все за счет казны. Когда-нибудь сам комендант форта прибежит сюда мою похлебку за обе щеки лопать. Кстати, надо бы ему отправить на ужин пару свиных ребрышек. Знать бы еще, куда и с кем можно передать. «Кушать подано!» – объявил я, разливая суп по мискам. «Садитесь жрать, пожалуйста!» Поскольку весь этот банкет не за мой счет, то жадничать не стал. Вариху и слугу тоже угостил. Подув на ложку, медленно покатал во рту и проглотил. Горячо, жирно, сытно... Главные критерии для походного варева. А в иной кулинарии я не спец. На земле мы такое варили по утрам после ночевки в лесу в поездке на шашлыки. Очень помогало привести организм в норму после пьянки с песнями у костра до самого рассвета. А в другом мире, в походах с отрядом наемников, такой наваристый супчик удавалось пожрать далеко не всегда. Иногда приходилось довольствоваться тем, что нашлось в ближайшем лесу или само приползло. Когда десяток голодных наемников под покровом ночи выкапывают руками и ножами картошку и морковку на чужом огороде, наверное, со стороны это выглядит смешно. Конечно, не для деревенских жителей и не для самих наемников. А ночью, потому что днем надо проехать как можно дальше... В темноте лошади могут и ноги переломать. Иногда еще и скрытность нужна, чтобы вражеский отряд не допросил крестьян, был ли тут кто чужой. Помню, когда однажды косой Вэлл притащил вместо картошки свеклу, перепутав по тьмах. Его чуть всем отрядом не побили. Но оказалось, что с голодухи и свекольник ничего так суп. Правда, никто им как следует не наелся, так что на следующий день пришлось украсть корову. «Уф, я объелась!» Выдохнула Китти, облизывая ложку. При этом она бросила полный выжделение взгляд на мясо, поджаривающееся на решетке. «Вот бы на меня так смотреть!» Вспомнив о своих поварских обязанностях, я бросился его переворачивать, пока не подгорело. «Еще весь вечер и вся ночь впереди!» Ободрил я Китти деревянной лопаткой, переворачивая мясные куски. «Да и пить пока не начали, а под пива мясо всегда хорошо идет. И если ты прибавишь по паре сантиметров в выступающих частях тела, вряд ли кто-то будет против». «Берн, что ты такое несешь?! Возмутилась девушка, слегка покраснев. «Забудь. Отмахнулся я лопаткой. И так хорошо. Да и какие твои годы? Интересно было бы взглянуть на комплекцию ее матушки». Вот некоторые девушки, которые в районе 20 лет в самом соку и мягкие во всех местах, за которые хочется подержаться, к 40 превращаются в натуральных свиноматок. А другие так и остаются объемными только в нужных местах. И всегда это видно по их родителям. Впрочем, в этом мире я из толстух видел пока одну анабель, которая оказывается вовсе попаданка – «Интересно, в чужое тело, как я, или в своем, как Хлоя?» «Та да мои годы примерно такие же, как твои!» Задумчиво и, кажется, с ноткой подозрения в голосе протянула Китти. «Упс, палюсь!» «Жизненный опыт разный», — заметил я. «Ты аристократка, а я бастарт, выросший в деревне!» Первая партия мяса дошла до кондиции. Сложив шашлык в большую миску, я решил перебраться в зал. Остальное повариха и сама дожарит. Вряд ли станет на крысятину подменять. Несмотря на достаточно ранний час, народу в корчме набралось уже немало. Но я предусмотрительно заранее зарезервировал для себя ближайший к кухне стол, расположенный между сценой и барной стойкой. Удобно, быстрый доступ куда угодно, да и жратву с выпивкой подадут быстро. «Так что этот стол будет моим пожизненно». Заприметив в заисть Юи, махнул ему рукой, чтобы присоединялся к нам. А вот Тоду просто кивнул. Он сидел за столом с другими стражниками. И я вообще пока не уверен, что стоит с ним поддерживать приятельские отношения. «Это что, свинина?» Удивленно вскинул брови братец. «По какому поводу шикуем?» «Ну да, он же еще не слышал про мой договор с магистром о кредите от Форта». Пришлось рассказать. Так за разговором мы незаметно умяли почти всю миску шашлыка и опустошили пару кувшинов пива. Сытый и слегка захмелевший, я решил, что раз с низшими потребностями разобрались, пора переходить к потребностям второго порядка, то есть тяги к искусству». Тем более сегодня сцена пустовала, а вот гитару с нее никто не убирал. «Сейчас спою», – предупредил я, усмехнувшись. Мои спутники юмора не поняли. Эх, если Аннабель все же из моего мира, возможно, стоит с ней пообщаться. Возможно, первое впечатление о ней было ошибочным, и мы поладим. Или хотя бы потерпим друг друга ради того, чтобы обмениваться только нам понятными шуточками. Все же каждому человеку важно, чтобы его понимали. Я взобрался на сцену и взял гитару. По привычке чуток покрутил колки. Но расстроить инструмент с прошлого раза еще никто не успел. Обдумал имеющийся репертуар. Пару вариантов отбросил, не поймут. Что ж, раз у нас тут как бы военная академия, то пусть будет песня о войне. Почти автобиографичная, хотя и не совсем, конечно. Я не герой, в руки сверкает меч. Удар, и он запятнан темной кровью. Товарищу помог я жизнь сберечь. Да не за что, приятель, на здоровье. Я не герой, а утром новый бой. Вновь марш-бросок и грязь под сапогами. И после рубки меч опять тупой. А лезвие измазано мозгами. Я не герой. Хочу идти домой. Но не хочу болтаться на сине. И вновь рассвет. Опять пора мне в строй. Вновь плакать будет чья-то мать о сыне. Я не герой, убийца и мясник. Уж трупов сто, пожалуй, за плечами. Но вот как будто даже и привык. И даже без кошмаров сплю ночами. Я не герой, сосед мой, не герой. И наш капрал в герои Не годится. Но встанем завтра, снова мы Стеной. Ведь кто-то Должен защищать Границу. Я не герой, а враг мой не злодей. Напротив, ведь Такой же сельский парень. Но выбор Прост, умри или убей. И он со мною В этом солидарен. вообще то в регулярной армии я в прошлой жизни не служил. А в наемнике пошел добровольно. Но выбор был не особо богат, да и разница невелика. Основное отличие в том, что нам платили, а вот ополченцам не особо. Ну и иногда можно было отказаться наниматься. Но только если в противном случае не придется питаться подножным кормом и обиженный барончик не попытается натравить на наш отряд своих регуляров. Я не герой, мне не дадут медаль И в жены не сосватают царевну Ну и плевать, совсем-совсем не жаль Вернуться бы в родную нам деревню Я не герой, эй, слышишь, друг, держись Прикрой меня, а я тебя прикрою Смотри вперед, да что ты смотришь ввысь Нет, не помогут боги нам с тобою Я не герой, богам не до меня. Вот и хвала, конечно, им за это. Под взором их врагов ряды тесня я не пойду. И доживу до лета. Я не герой, я жду сезон дождей. А вовсе не блистательной победы. Еще я жду из дома новостей. Ну а сейчас и вовсе жду обеда. Я не герой скорее бы уж зима. Когда снега закроют перевалы, тогда домой! там ждет меня корчма, и девки ждут готовя се На этой строке я повернулся к Кити и подмигнул. Девушка покраснела, а кто-то в зале громко засмеялся: Я не герой, да здравствует король. А впрочем хрен с ним, если окалеет, Не выспал все, опять натер мозоль. А снова в бой, восток уже олеет. Я не герой, на том и кончен сказ. Опять пора, в атаку нам всем строим. Не воин я, а просто свинопас. И нет причины звать меня героем. На этот раз пальцы болели уже гораздо меньше. «Пожалуй, хорошо, что в прошлый раз я так и не обратился к целителю. Само все зажило, а подушечки чуток загрубели». «Щенок-первогодка, да что ты можешь знать о войне и смерти?» Возмущенно произнес какой-то мужик, поднявшись из-за стола. Судя по униформе, такой же адепт. Так что, пожалуй, все же парень, а не мужик. Но лицо уже не юношеское, заросшее щетиной». Которую на левой щеке рассекал Глубокий шрам Вообще-то, на мой взгляд, шрам и признак Вовсе не боевого умения А как раз наоборот Того, что однажды он облажался и пропустил удар Впрочем, это тоже опыт Это просто песня Пожал плечами я Отставив гитару в сторону Она не обо мне Возможно, о тебе «Ты меня свинопасом обозвал?» Взревел он Сидящие с ним за столом двое парней только заухмылялись, но вставать и присоединяться к намечающейся драке пока не собирались. Что ж, тем хуже для них. Подумаешь, адепты-пятикурсники, пусть даже слегка заматеревшие и поучаствовавшие в нескольких сражениях. Это еще не повод устраивать тут дедовщину. И не тот объект для этого выбрали, ох, не тот... Парень шагнул вперед и потянул из ножен меч. А у меня только кинжал на поясе и достаточно опыта, чтобы не лезть в бой с коротким клинком против длинного. В прошлой жизни я бы, пожалуй, запустил ему в голову кувшином, перевернул пару столов и вооружился табуреткой. Если в трактире они есть, чаще всего в лавке. Но здесь и сейчас у меня имелся козырь, даже не в рукаве, а прямо на ладони». Я спокойно подождал, пока этот крутой вояка сделает еще пару шагов и обнажит клинок. Чтоб все точно видели, кто тут агрессор. Я просто защищался. Вытянув левую руку, я направил в нее поток энергии и выпустил огненную стрелу. Вот и проверю, как она на людей действует. Парень отлетел метра на полтора и распластался на спине. От его куртки на груди пошел легкий дымок. Что? И это все... «Слабовато будет!» «Возможно, нужно больше энергии направлять». Впрочем, я и не стремился прикончить этого типа, так даже лучше. Его приятели тут же перевернули стол и укрылись за ним. Более того, начали толкать стол вперед, используя его как щит, стремясь добраться до товарища и прикрыть его тоже. «Молодцы! Все-таки есть боевой опыт и подготовка!» «Эй, я не собираюсь на вас нападать!» «Объявил я!» «Расслабьтесь, ваш друг жив. Вон, шевелится. Берите его и тащите к целителю. Он сам полез и получил по заслугам». «Он прав, парни!» Поддержал меня тот. «Мы, конечно, сейчас не на службе, но если продолжите буянить...» Остальные стражники за его столом поддержали коллегу негромким ропотом. Им явно не хотелось портить себе выходной. Но сидеть и смотреть на побоище они тоже не могли себе позволить. «Бастерды все заодно!» Прошипел один из скрывающихся за перевернутым столом. «Вот ведь придурок! Стражников-то пятеро, да и все с мечами. На что рассчитывает? На магию?» «Ммм, интересно, а стражники проходят инициацию?» «Как бы тут настоящая магическая битва не развернулась!» «Рот закрой, Митчел. Подал голос парень из другой компании, расположившийся за двумя сдвинутыми столами. «Еще неизвестно, от кого твоя мамашка тебя родила!» Она и к этому пареньку недавно в койку прыгала. Так что жди скоро, братика. А парень, может, станет твоим новым отчимом». Его компания захохотала. А Митчел вскочил из укрытия в полный рост и правой рукой выхватил меч. А левую превратил в пылающий факел. Худой, рыжий, а на оголовке клинка голова лисы. «Это что, сынок Эмбер?» Черт подери, я думал ей и 30 нет. Ну насчет возраста тетушки тоже сильно ошибся. С этими долгожителями и не поймешь сколько им лет. Выходит у Эмбер сыну лет 25, а она прыгает в койку к адепту первокурснику, которому всего 19 Обалдеть. Надеюсь Бернард до моего переселения в его тело не заделал ей ребенка. Вот только этого мне еще не хватало. «Эй, давайте все успокоимся», – предложил я. «И не надо верить слухам. Не было у нас ничего с леди Эмбер. Это все просто большое недоразумение». «Ну да, а в одном пажеском кителе из голой задницы ее кто по коридорам за волосы таскал?» Хохотнул все тот же болтун. Митчел взревел, как раненый шпагой Тореадора прямо в задницу бык, и прыгнул к сдвинутым столам. Кажется, ему было плевать на численный перевес компании противника. Но в следующий миг дверь корчмы распахнулась. А еще через долю секунды зал объяла непроглядная тьма, скрыв даже магический факел на руке Митчелла. Ну вот, а говорила, что не ходит в корчму. Я спокойно уселся на табурет и стал ждать развязки. Тьма глушила даже звуки. Вот почему я не слышал шагов Эвелины у нее в кабинете – Тут точно кто-нибудь должен был зашуметь, хотя бы выругаться. Но при этом тогда в кабинете мы с Эвелиной друг друга слышали в темноте. Я насчитал около 60 ударов сердца, когда темнота исчезла. Митчел лежал на полу на спине, а Эвелина поставила ногу ему на грудь. Наверное, ему из такого положения открывался интересный вид у нее под юбкой» митчел Вульпес. Два взыскания за попытку нападения», — объявила повелительница тьмы. «Стэнли Урсус. Одно взыскание за провокации и распространение слухов». «Бернард Фелис, Идёшь со мной». Я даже не сразу сообразил, что это она про меня. Но чего ей так срочно понадобилось? Нашла на складе что-то интересное? Могла бы и до завтра с этим подождать». «Хотя лучше уж сейчас, чем ранним утром». «Да иду, иду!» Со вздохом согласился я, спрыгивая со сцены. «По пути я прихватил полный кувшин пива, а то от синтетического виски меня на глупые поступки пробивает».